«Оказывается, мы не одни. Сюда пришли и другие существа», — сказал Финлисон, который сидел, прислонив голову к древесному стволу, ползакрыв глаза и чувствуя себя очень удобно. — Верно, — глухо отозвался Перу. — И не маленькие существа. — Кто они такие? Я неясно вижу. — Боги. Кому же еще быть? Гляди. — Гляди. «А, верно. Боги, конечно. Боги!» Финлейсон улыбнулся, и голова его упала на грудь. Перо был совершенно прав. После потопа кто мог остаться в живых на земле, кроме богов, которые ее создали? Богов, которым его поселок молился еженочно? Богов, которые были на устах у всех людей И на всех людских путях. Оцепенение, сковавшее Финдлисона, Мешало ему поднять голову или пошевелить пальцем. атеру рассеянно улыбался молнием. Бык остановился вблизи храма, Опустив голову к влажной земле. В ветвях зеленый попугай Клювом чистил мокрые перья И криком вторил грому в то время как трепещущие тени зверей собирались вокруг дерева. Вслед за быком пришел самец черной антилопы. Подобное животное Финлейсон за всю свою давно прошедшую жизнь на земле видывал разве только во сне. Самец с царственной головой, эбеновой спиной, серебристым брюхом и блестящими прямыми рогами. Рядом с ним, опустив голову до земли, неустанно хлеща хвостом по увядшей траве прошла толстая брюхая тигрица с зелеными глазами, горевшими под пустыми бровями и совпалыми щеками. Бык прилег у храма, и тут из мрака выскочила чудовищная серая обезьяна и села, как садятся люди, на место поверженного идола, а дождевые капли, словно драгоценные камни, посыпались с ее волосатой шеи и плеч. Другие тени возникали и скрывались за пределами круга, и среди них появился пьяный человек, размахивающий жезлом и винной бутылкой. Тогда откуда-то с земли послышался хриплый рев. «Паводок уже убывает!» — проревел кто-то. «Вода спадает час за часом, а их мост все еще стоит». «Мой мост!» — подумал Финдлейсон. «Как это было давно?» «Какое дело богам до моего моста?» Глаза его искали во мраке то место, откуда донёсся рёв. Крокодилица, тупоносая ганская магар, гроза бродов подползла к зверям, яростно колотя хвостом направо и налево. Его построили слишком прочным для меня. За всю всю ночь... Мне удалось оторвать только несколько досок. Стены стоят, башни стоят. Мой поток сковали, и река моя уже не свободна. Небожители, снимите это ермо. Верните мне вольную воду от берега до берега. Я говорю, я, матерь Ганга, правосудие богов, окажите мне правосудие богов. «Что я говорил?» — прошептал Перу. «Поистине это панчаяд богов. Теперь мы знаем, что весь мир погиб, кроме вас и меня, Сахиб». Попугай снова закричал и захлопал крыльями, а тигрица, прижав уши к голове, злобно зарычала. «Где-то в тени закачались Блестящий бивни и огромный хобот, и негромкое ворчание нарушило тишину, наступившую после рыка тигрицы. «Мы здесь!» — прозвучал низкий голос. «Мы великие!» «Единственные и множество!» «Шива!» «Отец мой здесь с Индрой!» «Кали уже говорила!» «Хануман тоже слушает!» Каши остался нынче без своего котвала, — крикнул человек с винной бутылкой, швырнув жезл на землю, и на островке зазвучал собачий лай. — Окажите каши правосудие богов. — Вы молчали, когда они оскверняли мои воды, — заревела большая как родилица. Вы и не шевельнулись, когда реку мою загнали в стены. Ниоткуда мне не было помощи, кроме как от собственных моих сил. Они не выдержали. Силы матери Ганги не выдержали перед их стражевыми башнями. Что я могла поделать? Я сделала все, что могла. А теперь небожители всему конец». Я несла смерть, я влекла пятнистый недуг от хижины к хижине в их рабочем поселке. И все-таки они не переставали строить. Кривоногая облезла ослица с раскройной мордой и истертой шкуры, хромая, выступила вперед. Я дышала на них смертью из моих ноздрей, но они не переставали строить. Перу хотелось двинуться, но тело его отяжелело от опиума. «Так», — произнес он, сплюнув, — «вот и сама сетала мать-осла. Нет ли у сахиба носового платка прикрыть лицо?» «Пропали мои старания. Целый месяц кормили меня трупами». И я выкидывала их на свои песчаные отмели, но строители продолжали работать. Демоны они и сыны демонов. А вы покинули матерь Гангу одну на посмешище их огненной повозки. Да свершится суд богов над строителями моста. Бык передвинул жвачку своей пасти и не спеша отозвался. Если бы суд богов поражал всех, кто насмехается над священными предметами, в стране было бы много потухших жертвенников, мать.